После операции мы доставим вас в ближайший порт. На космонавтах и генерале на их мужественных лицах отразилось отчаянное борьба чувств, желание как можно скорее вернуться домой боролось с каким-то явно священным долгом. "Командир, подождите минуточку", попросил Раван, и космонавты начали шептаться между собой. Потом их предводитель объявил: "Командир, мы остаёмся здесь. Ваш пример заставил нас поверить в собственные силы. И теперь нам совесть не вернутьса домой, ничего не сделав для этого своими руками". "Я это предвидел и рад, что не ошибся. Вы настоящие космонавты", ответила Странашт. и его волевой голос дрогнул на этот раз. «Что уж там?» — смутился предводитель «Теперь еще более возмужавших космонавтов». К нему подошел Рован и о чем-то напомнил на ухо. «Да не сочтете ли вы за трудность исполнить одну маленькую просьбу?» — смущенно спросил предводитель. «Мы вас слушаем». произнес благородный астронавт от лица своих товарищей. «Видите ли, видите ли, мы позабыли науки, и для того, чтобы починить корабли, словом, не отделите ли вы и нас книжками? Нам хотя бы учебники за восьмой, девятой и десятой классы, иначе будет очень трудно, — закончил предводитель и смущенно опустил глаза». Мы уже об этом позаботились. Механик, выдайте ему учебники, приказал командир. "Слушаюсь", радостно откликнулся Кузьма. Откопывшись с Кателя тепло попрощался со своими новыми друзьями и славный звездолёт покинул город. Раваные его товарищи долго смотрели ему вслед, а предводитель космонавтов размахивал своим гермошлемом. Смотрите, смотрите. Только полюбуйтесь на них, закричала Марина, когда звездолёт проносился над окраины города. Да нет же! Идите к моему иллюминатору. Наши герои столпились за спиной Марины и увидели из-за её плеча, как далеко внизу домой возвращаются хвытуны. Конструктор будто предчувствовал что настанет момент, когда любопытство членов экипажа разрастется до неимоверных размеров. И на этот случай в один из иллюминаторов встанет большое увеличительное стекло. Поэтому даже с такой высоты было видно, с какой жадностью каждый хватун прижимал к груди подарок землян. Это был объемистый том, наибольшей вселенской энциклопедии. А шествие завершал сам мультипульти. Он сумел завладеть целой пачкой фолиантов и теперь еле тащился горбись под тяжестью своей добычи. «Вот так ловят двух зайцев, — поучительно сказал командир. Мы спасли наших друзей и вместе с тем обратили порог хватунов, Им же во благо. Ух, представляю, как алчно они набросятся на знания, будто их прямо-таки пожирать о брадовался Саня. Но разумуются хватуны, этот заблудший народ уже обрели в нём самого верного друга. Да-да. Пройдёт немного времени, и ваши новые друзья превратятся в самых образованных людей во всей вселенной. Кто-кто, а истинный хватун не упустит и крупицы знаний, — с улыбкой подтвердил командир. — Но кому от этого польза, — вздохнул Петенька, — при скаридности хватунов их знания так и останутся мертвым грузом, точно утиль во дворце-мультипульте. — Тут вы штурман неправы, — возразил командир лукаво прищурясь. Хватун только и думает о какой-нибудь выгоде. Ну, скажем, как обменять малое на большое? Он с охотой отдаст свои знания за то, чему нет цены, за самую сердечную благодарность. «И как это вы так ловко все устроили?» спросил Барбар, откровенно льстя великому астронавту. «Матрос Барбар», — нахмурился командир, — Скажу вам со всей прямотой астронавта. Да, мне приятны ваши слова. Однако учтите на будущее, я чертовски скромен и в следующий раз подобного не потерплю. Наверное, ещё никто не видел великого астронавта таким сердитым. Барбар струсил и укрылся на кухне. Но командир быстро отошел и озабоченно сказал всему экипажу. «Видимо, мне следовало вас сразу предостеречь».